На палача было больно смотреть, пока он снимал цепи со своей жертвы. Как только последняя цепь была сбита, Виталий обессиленно сполз по стене на каменный пол. Рубашка на теле юноши при этом задралась, обнажив синюшенное от кровоподтеков тело. «Эх, тебя!» — сочувственно сморщился царь. «Сто тысяч! И что, все это читают?» — Конечно, — кивнул журналист. — Раскупают и читают. И редакция неплохие денежки на этом имеет. Это дело прибыльное, если за него возьмется хороший профессионал. — А ты — хороший профессионал. Виталий уже понял, к чему клонит царь. — Хороший. Но предупреждаю сразу. Такой тираж, как и в рамадановском вестнике, я обеспечить не смогу а мне такой не нужен успокоил его царь у меня во всем государстве столько грамотеев и не наберется тысяч пять в неделю оселишь сразу нет такое дело в раз не одолеешь на раскачку время нужно но через полгода и десять тысяч в неделю выдавать буду замет она что тебе для этого потребуется — Деньги. На первые закупки инструмента и материала. — Сколько? — Местных цен не знаю, потом скажу. — Далее. Помещение под типографию найти надо. — Типографию. — Мастерскую, где газету делать буду, — пояснил Виталий. — Ну и еще денежки, лично мне. — Я, понимаете ли, имею странную привычку ежедневно кушать причем делая это не менее трёх раз в день опять же мне еще на постой определяться а даром меня вряд ли кто пустит золотишьешь ко мне от проблем отцеплё с постаем тоже разберемся жить у меня будешь это как нахмурился виталий в палатах царских ну нет замотал головой юноша так не пойдет Это почему? Да если я у тебя под боком жить буду, мне сразу все в три пояса кланяться начнут. Ни от кого слова лишнего не вытянешь. А наш брат-корреспондент нос по ветру держать должен. Нет, не так, против ветра. По ветру много не учуешь. Кто что слышал, кто что знает. Все сплетни нужно собрать, выудить оттуда рациональное зерно, и красиво это подать на страницах газеты или журнала. Скажем, боярин Хрюшкин или боярин Брюшкин ляпнул что-то не то про царя-батюшку, или родное государство охаял, а мы его тут и пропечатаем в газете, заклеймим позором. Пусть попробует потом отвертеться. — То, что надо, — восхитился царь. «Ах, какая замечательная вещь! Это твоя газета!» «Но теперь-то ты видишь, царь, что мне просто необходимо жить отдельно. Иначе, считай, полная дисквалификация, а на это я пойти не могу». «По рукам назначаю тебя царским сплетником!» «Но смотри, Алексеич, я жалею через полгода». «Ты мне пять тысяч тиражу не дашь?» «Да ты дай мне сначала из выйти, а потом уже спрашивай», — возмутился Виталий. Царь отрывисто рассмеялся. «А ты, Алексеич, боевай. Думаю, мы с тобой поладим». Юноша криво улыбнулся в ответ разбитыми губами, попытался оторваться от стены и подняться но вместо этого со стоном завалился на бок. Избитое тело отказалось слушаться. — Неплохо над тобой стрельцы поработали, — не заботился Гордон. — Может, лекаря иноземного позвать? — Виновато вздохнул Федот. — Еще чего! Лекседж у нас теперь ценный человек. Этим коновалом... Его жизнь доверять нельзя. Я нашим ведуньям больше верю. К травнице его на постой определим. Негоже бабе одной в пустом доме без защиты жить. Алексеич, видитесь, знатный. И ей будет на кого, в случае чего опереться, и подлечит. И за постой много не возьмет. Удовлетворенно хмыкнул рачительный гордон. Мужика в доме дорогого стоит. — Эй, да вы что, меня к старой Карге подселить решили? — заволновался Виталий. — А я тебя что, в ее постель пинками загоняю? — удивился царь. — И вообще, нечего привередничать, стерпится, слюбится. Но ежели ты мне, Янку-вдовицу, обидеть посмеешь... Перед лицом Виталия нарисовался державный кулак. Понял. Серьезное отношение с бабулькой только после свадьбы. Клятвенно заверил Виталий царя. Очередной приступ слабости волной прокатился по его измученному телу. А потому он не заметил, как по лицу царя Гордона скользнула мимолетная улыбка. Юноша. Опять начал терять сознание. Рука царя легла на его лоб. «Э-э-э, Да у тебя, парень, жар. Так, быстро клеарки его, рявкнул Гордон. И всячуда вон. Вот ты куда? Нет, прошка, ты останься. Дело одно есть. Придется тебе, писарь, малость пострадать за отечество.